Глава двадцать В путях. Кромешная тьма путей сдавливала свет лампы, которую держал на шести перен. Их с гаулом окружал лишь четко очерченный кружок света. Казалось, глубокий мрак глушил даже стук конских копыт. В воздухе не было ни малейшего запаха, только ощущение беспредельной пустоты. Аилец без труда держался рядом с ходаком, не сводя взгляда сведневшегося впереди тусклого пятнышка света, фонаря Лойла. Казалось, что, несмотря на недобрую славу путей, путешествие не слишком тревожило Гаула. Перин почти два дня, если, конечно, можно говорить о днях, когда вокруг царит беспросветный мрак, напряженно слушался в бархатную тишину. Он готов был и страшился услышать завывание ветра, означавшая смерть или нечто худшее. Ветра, поднявшегося там, где не бывает никаких ветров, кроме пожирающего души маченшин. Перин полагал, что совершил большую глупость, решив сунуться в пути. Но это не меняло дело. Если по-настоящему прижмет, пойдешь и не на такую дурость. Туманное световое пятно впереди замерло, и Перин, натянув поводье, остановился на середине моста. Во всяком случае, с виду это сооружение больше всего походило на перекинутый через бездонный провал мрака арочный каменный мост, очень древний, если судить по многочисленным выбоинам, трещинам и дырам в парапете. Вполне возможно, что этот мост простоял около трех тысяч лет, но теперь он, похоже, готов был рухнуть в любой момент. Возможно, именно сейчас. Вьючные лошади сгрудились позади ходока. Животные подрагивали и тревожно косили глазами. Непроглядная тьма была им не по нраву, как и ему самому. Возможно, в большей компании Перин чувствовал бы себя увереннее, но даже не будь с ним гаула, он ни за что бы не приблизился к спутникам Лойла. Еще чего. Чтобы получилось как на том, первом острове, после вступления в пути, Перин раздраженно поскреб бородку, припоминая случившееся. Чего-то похожего он ожидал, но не этого. Фонарь на шесте закачался, когда Перин слез с седла и подвел ходака и вьючных лошадок к указателю — высокой стели из белого камня, испещренной резьбой в виде причудливо переплетенной виноградной лозы. То были агирские письмена. Перин не мог их прочесть — и теперь волей-неволей должен был дожидаться Лойла. Юноша обогнул указатель и принялся осматривать остров. Он оказался таким же, какие Перину доводилось видеть прежде. Остров был огражден узорчатым парапетом из белого камня, высотой примерно по грудь человеку. Ограду через равные интервалы прорезали въезды на мосты, пропадавшие в темноте и ведущие вверх и вниз пандусы, висевшие над черной бездной без всякой видимой опоры. Повсюду виднелись проломы, сколы и трещины. Когда лошади двигались, казалось, что камень крошится под их копытами. Гаул вглядывался во тьму, не выказывая ни малейшей тревоги, но, возможно, его спокойствие объяснялось неведением. Перин же слишком хорошо знал, что таится во мраке. Как только Лойл и его спутники подъехали к острову, Фейли соскочила с лошади и, вперевшись взглядом в лицо Перина, зашагала прямо к нему. Молодой человек успел уже пожалеть о том, что заставил ее волноваться. Но по правде сказать, девушка выглядела не столько встревоженной, сколько просто целеустремленной. — Ты решила поговорить прямо со мной, вместо того, чтобы... — начал Перин... Полновесная плюха заставила его умолкнуть. У бедняги искры из глаз посыпались. «Ты что себе вообразил, кабан волосатый?» – заявила она. «Пора бы усвоить, что ты здесь никто!» «Никто!» Перин медленно глубоко вздохнул. «Фэлли, я ведь просил тебе этого не делать!» Темные раскосые глаза девушки сверкнули, словно он сказал что-то обидное. В следующий миг Перин получил еще ну пощечину, да такую, что у него загудела челюсть. Девы-копья поглядывали на него с интересом. Мохнатые уши Лойла огорченно обвисли. — Я же говорил тебе, не делать так! — взревел Перин и захлебнулся собственным вздохом. Кулачок Фейли был не слишком велик, но когда она резко ударила ему под ребра, из его легких вышибло весь воздух. С Реумун схватил ее за шиворот и... Ладно, она сама во всем виновата. Именно она. Он же просил ее не бить его. Говорил ей не раз. Она сама во всем виновата. Чему он и впрямь удивился, так это тому, что она даже не пыталась достать один из своих ножей. По его разумению, их у нее было никак не меньше, чем у Мэтта. Конечно же, Фейли была вне себя от ярости. Она разозлилась на Лойла за то, что он попытался вмешаться, нечего лезть не в свое дело, она и сама может за себя постоять. На байный чат Фейли, напротив, сердилась за то, что они и не думали встревать, полагаю, что коли Фейли затеяла стычку, то ей и разбираться с последствиями, каковы бы они ни были. Но вот на него она, кажется, больше не злилась. Во всяком случае, не выказывала никаких признаков гнева. Это настораживало. Фейли лишь пристально смотрела на Перина, и в ее темных глазах проблескивали выступившие слезы, отчего молодой человек чувствовал себя виноватым. Это выводило его из себя. Чем он виноват? И перед кем? Он что, должен был стоять, как истукан, и позволять ей лупить его сколько душе угодно? Фейли вновь взобралась на ласточку и напряженно сидела в седле, глядя на Перина без всякого выражения. Он нервничал. Ему почти хотелось, чтобы она все-таки вытащила хоть один ножик. Почти хотелось. «Они двинулись дальше», — промолвил Гаул. Перин стряпнулся и вернулся к действительности. Пятно света пришло в движение и вновь остановилось. По всей видимости, спутники Лойла заметили, что Перин и Гаул не тронулись с места, а потому задержались. Точнее, задержался лоэл Фейли, скорее всего, и глазом не моргнула бы «пропади Перин пропадом», что же до аильских дев, то они пару раз пытались уговорить его проехаться с ними. Гаул чуть незаметно покачал головой, но Перин и без того не собирался принимать это предложение. Он пришпорил ходока и, ведя вьючную лошадь под узцы, двинулся вперед. Этот указатель был, пожалуй, самым истертым и выщербленным изо всех, какие ему случалось видеть. Впрочем, Перин бросил на камень всего один взгляд и проехал мимо. Свет фонарей впереди указывал, что Лойл и его спутники начали подниматься по пологому пандусу. Юноша тяжело вздохнул и последовал за ними. Он не любил пандусов, не огражденных ничем, кроме стены мрака. Здесь ничего не стоило оступиться, а уж как долго тогда придется падать, можно было только гадать. Ходок и вьючная лошадь без всякого понукания жались к середине, и даже гаул старался держаться подальше от края бездонной пропасти. Еще хуже была мысль, появившаяся, когда пандус вывел отряд на очередной остров. Перену казалось, что этот находится точно под предыдущим. Юноша почувствовал облегчение, заметив, что и Гаул поглядывает вверх. Значит, ни один Перен мается бесплодной мыслью, на чем держатся эти острова, и долго ли они еще простоят. Фонарь Лойла и Фейли остановился возле очередного указателя. И Перен, оказавшийся в этот момент как раз у съезда Пандуса, Натянул по воде снова. Через некоторое время он неожиданно услышал голос Фейли. «Перин?» Молодой человек переглянулся с гаулом, и Аильц молча пожал плечами. Девушка не разговаривала с Перином с тех самых пор, как он. «Перин, езжай сюда!» Призыв звучал повелительно но и вовсе не просяще. Возле указателя сидели на корточках Байн и Чиатт. Лойл и Фейли находились неподалеку. Агир переводил взгляд Сперина на Фейли, и его уши с кисточками беспокойно подергивались. Девушка, наоборот, казалась совершенно спокойной, и была поглощена тем, что расправляла сделанные из мягкой зеленой кожи перчатки для вихравой езды, на раструбах которых были золотом вышины соколы. Платье на ней было под стать перчатком из темно-зеленого шелка с золотым шитьем, Перин никогда прежде не видел ее в этом наряде. «Что тебе нужно?» Спросил он, подъехав. Фейли подняла глаза, будто удивившись его появлению, задумчиво склонила голову на бок и улыбнулась, словно наконец поняла, в чем дело. «А, это ты. Мне просто захотелось проверить, быстро ли ты прибежишь». Улыбка Фейли стала еще шире. Видимо, она услышала, как Перин заскрежетал зубами. Он беспокойно поскреб нос. В воздухе висел запах. Слабый, почти неуловимый, но до крайности неприятный. — И не мечтай понять женщину, Перин, — промолвил Гаул. — Это все равно, что пытаться понять солнце. Оно есть, и без него не очень то обойдешься. Но как оно светит, да почему? Бань шепнул что-то на ухо Чаат, и они рассмеялись, поглядывая на Перина и Гаула. Юноша подумал, что ему, скорее всего, не очень понравилось бы то, что девы нашли столь забавным. «Не в этом дело», — промолвил Лойл и бросил на Фейли укоряющий взгляд, на что она, впрочем, не обратила ни малейшего внимания. «Извини, Перин, Фейли настояла на том, что именно она тебя позовет, но позвать так или иначе было необходимо. Мы пришли». Он указал на прерывистую белую черту, которая вела от указателя на мост, а не на пандус. Прямо во тьму. Монотеренские врата здесь. Перен молча кивнул. Раз уж Фейли вновь принялась делать вид, будто она тут всем заправляет, он предпочитал помалкивать. «Что не скажешь, все одно в дураках останешься. Ей ведь только бы шуточки отпускать». Вот и сейчас прикидывается, что возится с перчатками, а на самом деле дожидается повода, чтобы поднять его насмех. Ох уж эти ее двусмысленности. Сам-то он всегда предпочитал и говорить, и действовать напрямик. Перин раздраженно тронул поводья, намереваясь продолжить без нее и Лойла. Белая линия ведет к путевым вратам, а найти листа вендесоры и открыть их он и сам сумеет. Ухо Перина различала в темноте приглушенный топот и стук копыт. Перин, наконец, понял, откуда исходил тошнотворный запах. «Тролоки!» — воскликнул он. Гаул молниеносно развернулся и всадил копье в покрытую черной кольчугой грудь тролока с волчьим рылом, выскочившего на освещенное пространство с высоко поднятым мечом-косой. Неуловимым движением аилец выдернул острие и отступил в сторону, чтобы дать трупу упасть. Но на место убитого троллока выскочило множество новых, рогатых, хлыкастых, клювастых, зубастых, вооруженных кривыми мечами, шипастыми топорами и копьями с крючьями. Подняв повыше шест с фонарем, у него мурашки по коже пробежали при мысли о том, что было бы, столкнись они с троллоками в темноте. Перин схватился за оружие, размахнулся цель в лицо, испоганенный зубастым звериным рылом. И тут он испытал потрясение, сообразив, что выдернул из веревочной петли на седельной суме свой молот. Конечно, это не боевой топор, но 10 фунтов стали в сильной руке кузнеца не пустяк. Троллок тут же отлетел с разбитой головой. Лойл ткнул укрепленным на шесте фонарем прямо в морду рогатому троллоку. Фонарь разбился, горящее масло разлилось, А своим пропал во тьме. Агир, в могучих руках которого толстый шест казался тростинкой, бросился следом, и из мрака послышался треск ломающихся костей. Один из ножей Фелли вонзился в странно выглядевший на клыкастой морде одного из чудовищ, вполне человеческий глаз. Девы, невесть когда успевшей закрыть лица вуалями, исполняли танец копий. Перен бил, бил и бил молотом. Сколько времени это продолжалось? Минуту? Пять? Казалось, что схватка длится не меньше часа. Но неожиданно все кончилось. Пол был усеян телами троллоков. Некоторые еще бились в предсмертных судорогах. Перин со свистом втянул в себя воздух. Рука его онемела. Казалось, вес молота. Того и глядя-то орвет ее от тела. На лице что-то соднило. Он чувствовал, как по боку и по ноге Куда сумел-таки дотянуться троллок, стекает теплая струйка. А ильцам тоже досталось. На серо-коричневых куртках расплывались темные пятна. Облегающий кафтан Лоэла был порван, и на нем проступила кровь. Перин поискал глазами Фейли. Если с ней что-нибудь случилось, он... Но девушка с виду целая и невредимая, восседала на своей вороной кобыле, сжимая в руке нож. Она даже успела снять перчатки и заткнуть их за пояс. В воздухе стоял едкий запах крови, и человеческой, и агирской, и тролочьей. Но запах фейли перрин знал очень хорошо, и, будь она ранена, смог бы почуять недоброе даже в этом сумбуре. Если бы фонари не ослепили выскочивших из мрака, не любящих яркий свет тролоков, схватка могла бы закончиться совсем иначе. Передышка оказалась недолгой. Едва Перин успел перевести дух, как на свет с ревом, будто в гигантскую мясорубку осыпалось фунтов 100 костей. Выскочил исчезающий. Его безглазое лицо вселяло ужас. Меч сверкал точно черная молния. Лошади забились и испуганно заржали. Гаул едва успел отбить смертоносный удар кромкой щита, причем черный клинок отсек от него край, словно дубленая бычья кожа была не прочнее бумаги. Гаул ударил копьем, отбил еще один выпад Мурдрала и ударил вновь. Несколько стрел вонзилось в черную грудь. Байны чад заткнули копья за ремни колчанов и взялись за свои изогнутые роговые луки. Стрелы летели одна за другой, и грудь получеловека стала похожа на подушечку для булавок. Гаул колол и колол копьем. В самую середину болезненного, бледного, безглазого лица вонзился нож Фейли. Однако получеловек не только держался на ногах, но и продолжал яростно нападать. Его противники едва уворачивались от алчущего крови меча. Перенаскалился и зарычал. Он ненавидел троллоков как кровных врагов своего племени. Но нерожденный... Стоило умереть ради того, чтобы убить нерожденного, чтобы вонзить клыки в его горло. Ничуть не заботясь о том, что он может угодить под стрелы Байн и Чаад, Перин направил коня прямо на Мурдрала. Жеребец противился, и его приходилось понукать поводьями и коленями. Последний момент нерожденный, не обращая внимания на копье Гаула, пронзившее его со спины насквозь, так что наконечник высовывался чуть ниже горла, развернулся навстречу Перину, но отразить удар не успел». Тяжелый молот разморжил безглазую голову. Даже упав и оставшись фактически без головы, Мурдрал продолжал биться, бесцельно размахивая текандарским клинком. Ходок нервно подрагивая, отпрянул назад. Неожиданно Перин почувствовал себя так, будто его обдали ледяной водой. Эта черная сталь наносит раны, исцелить которые не в силах даже Айс Седай. А он, дурак, лес напролом да еще и собирался вцепиться этому чудищу зубами в горло. Зубами? О, свет, я должен держать себя в руках. Должен. Тонкий слух перина позволял ему слышать доносившиеся из темноты с дальнего конца острова приглушенные звуки. Клацанье копыт, топот сапог, тяжелое дыхание и голоса. Там прятались уцелевшие троллоки. Жаль, что они не были связаны с Мурдралом и не погибли вместе с ним. Однако можно было надеяться, что без исчезающего они не станут рваться в бой. Тролоки не отличаются храбростью и предпочитают убивать беззащитных, а не сражаться с противником, способным дать отпор. Но если их много, они могут напасть, надеясь на численное превосходство. «Врата — Врата! — крикнул Перин. — Скорее к вратам! «Надо выбраться отсюда, прежде чем троллоки соберутся с духом и решат, что смогут справиться с нами и без этой твари!» Он указал окровавленным молотом на труп мурдрала Фейли, не говоря ни слова, двинулась вперед. Потрясенный ее сговорчивостью, Перин не удержался и спросил. «Ты что, и спорить не будешь?» «Зачем, если ты дело сказал?» — резко ответила девушка. «Лойл, мы идем?» Агир двинулся вперед, восседая на своем мохнатом коне. Фейли последовала за ним, а Перин прикрывал их сзади, держа на готове молот. Гаул и Девы с натянутыми луками шли по обе стороны отряда. Сзади доносились топот и голоса, слишком грубые, чтобы их можно было принять за человеческие. Троллоки не отставали, хотя и не решались, пока еще ринуться в атаку. Верину приходилось пятиться верхом на коне, чтобы в случае нападения встретить врага лицом к лицу. И тут его охватил леденящий ужас. Он услышал звук, напоминавший шуршание шелка. Звук приближался, становясь все громче. Теперь он походил на доносившееся издалека дыхание гиганта. Вдох, выдох, вдох, выдох. «Скорей!» — закричал юноша. — Скорей наружу! — Да, — рявкнул Лойл, — я уже... — Что такое? — Это... Да сияет свет нашей души, да укроет нас длайн Творца. — Открывается! — Открывается! — Я последний! — Выходите, быстро, но не слишком! — Фейли, нет! Перенаринулся глянуть назад. Створки ворот из словно оживших листьев раскрывались и в проеме, будто сквозь задымленное стекло, показались очертания гор. Лойл спешился, чтобы открыть врата, отделив листа вендесоры. Фейли держала по воде вьючных лошадей и агирского жеребца. Тральпливо бросив «За мной! Быстро!» Девушка ударила ласточку по ребрам, и Теренская кобыла рванулась в проем. «За ней!» — крикнул Перин Гаулу и Девам. «Скорей за ней!» Против этого врага вы бессильны. где вы не заставили его упрашивать себя. Гаул, прежде чем двинуться к вратам, взял под узцы вьючную лошадь перина. Подъехав вплотную к Лойлу, юноша спросил. «Сможешь ты их как-нибудь закрыть? Запереть снаружи?» К глухому гортанному ропоту позади примешалась изрядная толика страха. Тролоки тоже распознали, что означает приближающийся ветер. Мачиншин надвигался. Чтобы остаться в живых, надо убраться из путей. — Да, — ответил Агир, — смогу. Но ты иди, не задерживайся. Мешкать нельзя. Перин торопливо двинул Ходока к вратам и вдруг, не успев понять, что делает, запрокинул голову и завыл с вызовом и презрением. Глупо. Глупо. Совсем глупо. Перин заставил Ходока пятиться к проему, Отступая, он продолжал всматриваться во мрак, каждый миг ожидая нападения. Но тут мороз пробрал его до костей. Время словно растянулось, и... Он почувствовал толчок, будто резко остановился во время бешеной скачки. Врата были пройдены. Аильцы уже занимали позиции среди кустов и корявых горных деревьев, готовясь, если враги появятся из врат, встретить их стрелами. Фейли пыталась подняться на ноги. При выходе она свалилась с седла. Предупреждали же ее, что, проходя врата, нельзя торопиться. Хорошо, хоть шею себе не сломала, да и ласточки тоже. Ко ней била дрожь. Перин открыл было рот, но, встретившись с Фейли глазами, счел за благо промолчать и только поморщился. Неожиданно из тускло-серебристого зеркала вылетел Лойл и кубарем покатился по земле. Следом высунулись морды двух троллоков, но прежде чем эти твари успели выскочить наружу, зеркальная поверхность покрылась рябью, а затем запузырилась и потемнела, ослепляя баранье рыло с рогами и орлиный клюв в перьях густой клейкой массой. В голове перина, в самом мозгу, зазвучали голоса, тысячи безумных голосов, твердящих на все лады. «Кровь! Кровь!» Горькая кровь, кровь и кости, пить кровь, сокрушать кости, мозг, горький мозг, сладкие вопли, поющие вопли, нежные души, едкие души, пожрать души, боль, как сладостно, боль, и так без конца, снова, снова и снова, визжая корчась. Тролоки бились в сгущающейся кипящей тьме, но как ни старались вырваться, их засасывало все глубже и глубже. Оставалась лишь одна судорожно хватавшая воздух когтистая волосатая лапа, затем исчезла и она. Колокочущий мрак вспучился, вздувшись пузырем, но тут с обеих сторон появились створки, оттеснили тьму и соединились. Голоса в голове Перина мгновенно смолкли. Врата приобрели свой обычный вид. Превратились в стоящую на поросшем редким лесом склоне часть, украшенной причудливым растительным орнаментом каменной стены. Лойл поспешил к вратам и поместил на одно ему ведомое место каменный лист Авендесоры, а потом и второй лист, снятый им с внутренней стороны. «Это лучшее, что я мог сделать», — сказал он. «Теперь эти врата...» Можно открыть только отсюда, снаружи. Он бросил на Перина тревожный, но твердый взгляд и продолжил. Я знаю, как замкнуть врата навсегда. Но не хочу разрушать путевые врата. Понимаешь, Перин, пути — наше детище. Мы их вырастили, ухаживали за ними. Возможно, когда-нибудь их удастся очистить от скверны. Так или иначе, но губить путевые врата Я не могу и не стану. — Но закрыть врода было необходимо, — отозвался Перин. — Кто знает, может, троллоки уже давно протоптали эту дорожку. Так или иначе, их надо было закрыть. — Что это такое? — начала была Фейли. Носиклась и сглотнула. — Да что там, Фейли? Девы и выглядели потрясенными. — Это Мачиншин, — пояснил Лойл. — Черный ветер. Никто точно не знает, что он собой представляет. Порождение тени или результат порчи, поразившей пути. Я сочувствую троллокам, даже им. Перин тоже представлял себе, какая ужасная участь постигла тролоков, Но жалости к ним не испытывал. Он знал, что случалось с людьми, попавшими в их лапы. Троллоки ели любое мясо и находили особое удовольствие в том, чтобы терзать и пожирать свои жертвы живыми. Они не заслуживали сострадания. Перин огляделся по сторонам, чтобы точнее определить, где они находятся. Вокруг высились горы, вершины которых были скрыты густыми шапками облаков. Облака эти не рассеивались никогда, отчего горы называли горами тумана. Перин и его спутники находились на горном склоне. На такой высоте даже летом было довольно прохладно, особенно после изнурительной жары Тира. Клонившееся к закату солнца уже оседлало высокие пики, избегавшие по крутым склонам горные потоки, поблескивали в его лучах. Все эти ручьи и водопады сливались в единое русло, протекавшую по седловине долины реку. Некогда ее называли Монотерендрелле. Она брала начало в горах, и несла свои воды в неведомую даль, куда-то на юго-восток. Но перену с детства был знаком лишь один ее отрезок. Тот, что окаймлял южную оконечность двуречья. Местные жители именовали его Белой рекой. Она славилась порогами, бурунами и стремнинами. Нечего было и надеяться перебраться через нее вплавь плавь. Итак, это Мононтерендрелли, воды горного приюта. Когда-то здесь, где ныне выступали голые, стеклянисто-поблескивающие скалы, находился город, занимавший всю чашу долины и склоны окружавших его гор. Монотерен – город парящих шпирей и бесчисленных плещущих фонтанов. Столица великой страны, носившей тоже название. Возможно, если верить агирским преданиям, это был красивейший город мира. Но он исчез, сгинул без следа. От всего этого великолепия не осталось ничего, кроме оплавленного камня и путевых врат на месте бывшей Агирской рощи. Их ничто не могло уничтожить. Город был сожжен дотла более двух тысяч лет назад, в разгар троллоковых войн, сожжен единой силой, после того, как последний его король айман алкар ал ар -ал Торин пал в смертельной битве против Тени. Место, где произошло это сражение, люди называли Аймоновым лугом. Сейчас там находилась деревня под названием Эммондов луг. Перин поежился. Как же давно все это было. В ту ночь зимы, когда в Эммондов луг нежданно-негаданно нагрянули троллоки, а ему, Ранду и Мэтту, пришлось уносить ноги. Прошло немногим более года, но Перину казалось, что минула целая вечность. Такое не должно, не может повториться, ведь теперь путевые врата заперты. Сейчас надо думать не о трологах а о белоплачниках. Над дальним краем долины кружила пара белокрылых ястребов. Неожиданно, Перин едва это углядел, в воздухе мелькнула стрела, и одна из птиц упала на землю. Странно, подумал юноша, зачем стрелять в ястребы здесь, в горах? Над фермой, оберегается цыплят или гусей, понятное дело. А тут он кому мешал? И вообще, с чего это кто-то забрался в такую высь? Двореченцы не очень-то жаловали горы. Второй ястреб спустился к упавшему товарищу, но тут же взмыл вверх. С деревьев, окружая ястреба черной тучей, поднялось воронье. А когда стая рассеялась, ястреба не было видно. Перин вздохнул. Что-то здесь не так. Конечно, он и прежде видел, как вороны и другие птицы отгоняли ястребов от своих гнезд. Но он просто не верил, что дело в этом. Слишком это просто. К тому же стая поднялась с того самого места, откуда вылетела стрела. Вороны. А ведь тень порой использует животных и птиц, как своих соглядатаев. Обычно тех, кто питается падалью, крыс, например, а чаще всего воронов. Он прекрасно помнил, как ему пришлось удирать от подобной стаи. Птицы гнались за ним неотступно, будто обладали волей и разумом. «На что ты уставился?» спросила Фейли и, прищурившись, бросила взгляд вниз. На этих птиц? Что в них такого? Птицы. Птицы. Ничего особенного. Буркнул отец Перин. Может и так, но все равно не стоит пугать других, раз я и сам ни в чем не уверен. Особенно сейчас, когда все еще не оправились от встречи с черным ветром. В руке Перин по-прежнему сжимал молот, липкий от черной мудральской крови. Он коснулся пальцем щеки, потрогав подсыхающую ранку. Бок и нога у него горели. Из сёдельной сумы Перен достал рубаху. Надо протереть молот, пока кровь исчезающего не разъела металл. Ничего, скоро он выяснит, нужно ли чего-нибудь опасаться в этих горах. От волков ничто не укроется». Фелли принялась расстегивать ему кафтан. — Что ты делаешь? — ошарашенно спросил юноша. — Собираюсь заняться твоими ранами, — отрезала она. — Не думай, что я позволю тебе истечь кровью у меня на глазах. Конечно, это была бы шуточка в твоем вкусе. Испустил дух, и не забот ему, ни хлопот. А похоронами я должна заниматься? Не выйдет. Да тише ты, не дергайся. — Спасибо, — тихо произнес Перин. И Фейли, кажется, слегка удивилась. Она заставила его раздеться до исподнего, тщательно промыла раны и смазала их предусмотрительно прихваченной в дорогу целебной мазью. Разумеется, Перин не мог видеть пореза на лице, но он был не слишком глубок, простая царапина. Правда, удар пришелся близко от глаза, так что Перин, можно считать, счастливо отделался. Рана на левом боку была посерьезней, длиной в ладонь на правом бедре кровоточила глубокая колотая рана от удара копьем. Ее Фейли пришлось зашить иголкой с ниткой. Казалось, такие вещи были припасены у нее на любой случай. Пока она сшивала рану через края, протыкая иголкой живую плоть, Перин даже не поморщился, тогда как Фейли вздрагивала при каждом стежке Она все время бормотала что-то себе под нос. Особенно сердита, когда стала втирать жгучий бальзам в порез на щеке, будто больно было ей самой, причем не иначе, как по вине Перина. Тем не менее, повязки она накладывала осторожно и бережно. Сочетание мягких, почти ласковых прикосновений с сердитым ворчанием совершенно сбивало Перина с толку. Когда с перевязкой было покончено, он потянулся к сёдельной суме и достал оттуда чистую рубаху и штаны. Ферри задумчиво рассматривала дырку в его кафтане. Угодит ролок двумя дюймами правее, и Перин навсегда бы остался на том острове. Надев сапоги, юноша потянулся за кафтаном. Ферри скомкала его и швырнула Перину в руки со словами. — Не рассчитывай, что я стану латать дыр на твоей одежонке. Все, что я собиралась зашить, уже зашито. — Слышишь меня, Перин Айбара? «Но я вовсе не просил. И не надейся, все равно не дождешься», — отрезала она и отправилась помогать Лойлу и Аинцам. Должно быть, со стороны все они представляли собою чудное зрелище. Агир возвышался над спутниками, придерживая спущенные ниже колен мешковатые штаны. Гаул и чат поглядывали друг на друга, как уличные коты. А Фейли, раскладывая свои бинты и коробочки с мазями, то и дело бросала на Перина укоризненные взгляды. Интересно, в чем он на этот-то раз провинился? Юноша вздохнул, покачал головой. Прав, Гаул, женщину понять не легче, чем солнце. Даже зная, что другого выхода у него нет, Перин колебался, особенно вспоминая, что с ним произошло в путях. Однажды ему довелось увидеть человека, позабывшего о том, что он человек. Та же участь может постичь его. «Дурак! Тебе всего-то и надо продержаться несколько дней до встречи с белоплачниками. И надо еще разобраться с теми странными воронами». Он сосредоточился и послал в долину мысленный сигнал, выискивая волков. «В безлюдных местах всегда обитают волки». Если они неподалеку, он с ними поговорит. Людей волки не жалуют и стараются по возможности избегать. Но троллоки вызывают у них отвращение, а мурдралы жгучую неудалимую ненависть. Если отродья тени появились в горах, он непременно узнает об этом от волков. Но обнаружить волков Перину не удалось. Странно, что их нет в таких диких лесистых горах. По склону спокойно. Видимо, им и впрямь некого было опасаться. Спустилась стадо оленей. Но в конце концов, он мог мысленно разговаривать с волками на расстоянии не больше мили. А здесь, среди скал, оно, возможно, и меньше. Скорее всего, у волки где-нибудь чуточку подальше. Вот он и не может их найти. Должно быть, так оно и есть». Верин еще раз обвел взглядом затянутые облаками скалистые утесы и долину, с трудом отведя глаза от того места, откуда поднялись вороны. Может быть, завтра он все-таки отыщет волков? Конечно, отыщет. О том, что случится, если у него ничего не выйдет, думать не хотелось.